Как мы стали сравнивать наши вкусы, у нас завязался долгий разговор. Мы поговорили про Фрэнка Хоникера, поговорили о папаше. Немножко поговорили о докторе Эйзи Бриди, поговорили о всеобщей столетейной кампании, поговорили о римском папе и контроле над рождаемостью, о Гитлере и евреях. Мы говорили о жуликах, мы говорили об истине, мы говорили о гангстрах и о коммерческих делах. Поговорили мы о симпатичных бедняках, которых сажают на электрический стул, и о подлых богачах, которых не сажают. Мы говорили о людях набожных, но извращенных. Мы поговорили об очень многом, и мы напились. Бармен очень хорошо обращался с Сандрой. Он ее любил, он ее уважал. Он сказал, что в Ильюмской средней школе Сандра была председателем комиссии по выбору цвета для классных значков. Каждый класс, — объяснил он, — должен был выбрать свои цвета для значка и с гордостью носить эти цвета до самого окончания. — Какие же цвета вы выбрали? — спросил я. — Оранжевый и черный. — Красивые цвета. — По-моему, тоже. А Фрэнклин Хоникер тоже участвовал в этой комиссии. Нет, он не участвовал. С презрением сказала Сандра. Никогда он не был ни в одной комиссии, никогда не играл в карты, никогда не приглашал девочек в кино. По-моему, он с девчонками вообще не разговаривал. Мы его прозвали тайный агент X9. X9 ну сами понимаете он вечно притворялся будто бежит с одной тайной явки на другую ты вот ему ни с кем разговаривать нельзя а может быть у него и в заправду была очень сложная тайная жизнь нет нет насмешливо протянул и бармен обыкновенный мальчишка из тех что вечно мастерят игрушечные самолеты и вообще занимают черти чем